Да где же вы найдёте такую невесту, спрашивает Анастасия Петровна, прилежно слушавши. Вот так сказали: да хоть бы вы, если только угодно. Позвольте спросить, чем вы не невеста князю? Во-первых, вы хорошенькая, во-вторых, вдова, в-третьих, благородная, в четвёртых, бедная, потому что вы действительно не богатая. В пятых, вы очень благоразумная дама, следовательно, будете любить его, держать его. В хлопочках прогоните ту баранью в толчки, повезёте его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфетами. Всё это ровно до той минуты, когда у наставится и бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через 2 месяца с половиной. Тогда вы, княгиня вдова богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Сяжели Это блестяще, не правда ли? Фу ты, боже мой, да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчик, из одной благодарности, если бы он только сделал мне предложение, восклицает госпожа Зяблова, и тёмные выразительные глаза её засверкали. Только всё это вздор. Вздор? Хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько, и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестой. Да нет, ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку. Он на все готов. Ну да, ну да. Сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим. Да ведь для его же пользы. Помилосердуйте. Хотя бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна. Восторг в схемах Глискова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли однако же слюнки. Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем заморашка, отвечает она. Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье. А что в самом деле я кухаркой кажусь?